«Права и способности женщины» 31 мая 35 -го. Кто может сказать, где начинаются и где кончаются женские права, предназначенные ей природой? Тот же вопрос можно поставить и по отношению к мужским правам, но лишь эволюция дает на него ответ и указывает направление. Нет указа в природе, чтобы женщина была привязана только к домашнему очагу. Истинно, она мать и хранительница мира, потому нет ни одной области в жизни, где мог бы безраздельно царствовать мужчина, именно это — безраздельное царствование одного начала и есть порождение темной эпохи. Творчество одинаково заложено в обоих началах. В мужчине сейчас оно было ярче выявлено только потому, что женщина была лишена того же образования и тех же возможностей упражнять свои творческие силы на широком поприще. Ведь до сих пор существует невежественное мнение, что мозг женщины легче и меньше в объеме, чем у мужчины, и потому она должна быть глупее и так далее. Помню, какое изумление вызвало среди ученых, когда, взвесив мозг Анатолия Франца, этого талантливого и очень умного писателя, Они убедили, что он был очень малого веса, чуть ли не равнялся детскому. Также вспоминается, как учитель на замечании, что животные тем развитие, чем больше их мозг, возразил, что многие насекомые умнее животных. Пример муравьев и пчел. Большой вес мозга свидетельствует о его большей физической выносливости, но не об утончении. Совершенно другие признаки характеризуют большой ум. Извилины мозга играют большую роль. Но при существующем малом знании тайн внутреннего человека и эти признаки дадут лишь одностороннее заключение. Существовала и другая, еще более нелепая теория антропологов. Именно чем больше череп, тем развитие человек. Но и тут природа посмеялась над ними. Ибо выяснилось, что объем черепа дикарей-островитян оказался много больше объема черепа среднего остроумного француза. Сейчас уже многие признали, что нет никакого основания считать умственные способности женщин ниже способностей мужчин. Именно темная эпоха старалась сделать из женщины наложницу и няньку. И если высока роль женщины как матери, то именно матери не семьи только — но матери и великой воспитательнице сознания народов. Потому как сказано в учении, женщина, дающая жизнь народу, имеет право распоряжаться его судьбой. Хотим видеть женщину у кормила власти в Совете Министров, у всего строительства. Конечно, тут же сказано, борьба между началами будет упорная, и женщина сама должна будет завоевать свои права, которые она добровольно отдала. Но нарушенное равновесие так ужасно отразилось на жизни планеты, что грозит гибелью ей. И космическая справедливость и целесообразность приходят еще раз на помощь в появлении все более и более талантливых женщин. В молодых странах, сужденных к эволюции, можно наблюдать, как женщина проявляет себя. Так в Америке уже есть женщины-министры и женщины-дипломаты, посланники, губернаторы штатов, Директора обширнейших фирм, женщины-авиаторы, юристы, выигрывающие труднейшие процессы. Также доверенный, личный секретарь президента тоже женщина. Именно женщины в Америке являются главными двигателями образования и культуры. Даже большинство вундеркиндов сейчас среди девочек. Все это великие знамения грядущей эпохи. Теперь задумайтесь поглубже над следующим. Когда в процессе эволюции природа устранит несовершенство физического зачатия, рождения и беспомощное состояние младенчества, которые отойдут в область предания, когда для уплотнения формы воплощающегося духа одинаково нужны будут силы отца и матери, именно когда они одинаково будут участвовать в этом процессе уплотнения — а питание вообще не будет требовать дымного очага, то неужели поприще, доступное женщине, еще более сузится и ограничится предоставлением ей лишь роли увеселительницы мужчины? Согласно учению эзотеризма, в далеком будущем эволюция человечества будет проходить не на физическом, плотноматериальном, а на астральном плане бытия. На данном этапе эволюции тела людей будут созданы иным видом материи, называемым в живой этике уплотненным астралом. Новые поколения человеческих существ будут появляться в уплотненных астральных формах. Нет, пора бы лучшим умам задуматься над этим и устыдиться скудости своего воображения в этом вопросе, недалеко отошедшим от времен.